Они еще раз изучили тупичок. Три стены. Две двери, которые явно не открывались несколько лет. Да До крыши, крыши никак не допрыгнуть. Никаких люков в земле. Девица получила свои 10 долларов и подверглась допросу. Получив деньги...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 Но интуиция подсказывала ему, бесполезно, Нобелевскую уже не получить. Отечеству не придется рассчитывать на чудеса внеземной техники и тратиться на памятник новым героям. Шестипалым Арсенова тоже вышло кисло. Оказалось, что шкура лелепты для насекомых является невиданным деликатесом. Через два дня расползающиеся на куски шкуру пришлось залить каким-то местным дихлофосом.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 Было чисто. Читали Александр Быков и Кирилл Радца.